2.8. Причина номер 8. Невыявленные или плохо вылеченные тревожные расстройства. Наша клиника, расположенная в самом центре Берлина, специализируется на лечении всех видов тревожных расстройств. Поскольку наша методика помогает многим даже тем пациентам, которые на протяжении многих лет страдают патологическими страхами, к нам все чаще приходят люди, которым не принесли никакого облегчения ранее испробованные формы лечения. Многие из них борются не только с неврозами, но и с депрессией и выгоранием. Это неудивительно. Врачи давно сошлись во мнении, что чем дольше люди страдают страхами и паническими атаками, тем выше вероятность развития у них депрессии. Многие наши новые пациенты годами лечились антидепрессантами. Однако лекарства не только не помогли прогнать страхи, но и не уберегли людей от перерастания неврозов в депрессию. После того, как нам удавалось помочь пациентам преодолеть свои страхи, депрессия зачастую исчезала сама собой, поскольку во многих клинических случаях она была лишь следствием затянувшегося тревожного расстройства. К сожалению, многие врачи, сталкиваясь с патологическими страхами, часто применяют неправильные методы. Вместо антидепрессантов, которые редко оказывают желаемое воздействие, больным необходимы психотерапия и консультации, где их научат самостоятельно быстро справляться с тревожными расстройствами в кратчайшие сроки, что поможет надолго избавиться от них. Впрочем, при этом не всегда должна использоваться именно разработанная мной методика Бернхарда, хотя, основываясь на отзывах пациентов, я убедился в том, что, вероятно, не существует более эффективного способа избавления от страха и паник. Здесь работает правило «кто лечит, тот и прав». Врачи могут добиваться совершенно поразительных результатов при помощи когнитивно-поведенческой психотерапии, терапии принятия и ответственности или лечения с применением гипноза. Это всего лишь несколько способов для примера. К сожалению, сегодня используется также целый ряд методов лечения, которые в некоторых случаях только усугубляют тревожное расстройство. Это происходит прежде всего, если пациент страдает неврозами более шести месяцев. Если вы хотите получить дополнительную информацию о различных способах лечения или о том, как при помощи моей методики можно быстро преодолеть фобии и жить без них на протяжении долгого времени, я порекомендую прослушать свой бесплатный аудиоподкаст, который вы найдете на нашей странице тройное w.Panikattackен diffuslosverden.de В разделе Дальнейшая помощь